и сознание этого принесло ей удовлетворение. Она была спокойна, как в безветрие водная поверхность. В ее решениях чувствовалась глубокая и честная последовательность. Женщина и правительница слились в одну. Ее советы и поступки никогда не бывали рассудочны, двусмысленны. Они вырастали из теплого честного материнства, следовали ни букве, ни правилу,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 то теперь за ее счет откармливались чужаки – баварцы и швабы. Они сидели на всех крупных должностях. Жадный насильник Конрад фон Тек загреб чудовищное богатство. Гадмар фон Дюренберг захватил соляную монополию в Галле. Несколько мюнхенцев – Якоб Фрейман, Гриамольд Дрекслер и другие бюргеры – рудники в Ландеке. Главнейшие пошлины и подати тоже были отданы в аренду баварцам, швабам-австрийцам. Тут Маркграф никого не слушал. Своим баварцам и швабам он доверял, а они пользовались этим. Все же Менделек Гиршу удавалось под прикрытием Маргариты и, оставаясь в тени, вносить в договоры кое-какие пункты, хоть отчасти защищавшие Маркграфа от произвола баварцев.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 выделяла его. Этот скрипучий, неприветливый человек вдруг быстро пошел в гору, получил поместье. Она добилась даже того, что его назначили лансгофмейстером. И еще одного она добилась. Издала уложение законов и учредила в стране порядок. Она установила твердые пошлины, еще больше ограничила произвол и судебное полномочия оборонов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 Арко, Алла, Ратенберг, Китсбюгель, Линц. От крупных бирж и рынков, от Триента, Боцена, Ривы, Бриксена, дороги и торговые связи разветвлялись по всей земле. Посеянное Менделем Гиршем взошло обильно и пышно. Герцогиня любила свои пестрые шумные города. Эти красивые оживленные поселки были созданы ею,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 Наша Маульташ. Всадникам пришлось спешиться, пропустить небольшой элегантный поезд. Оба очень вежливо поклонились. В носилках сидела Агнеса фон Флавон. Вокруг теснился народ. Как она прекрасна, чисто ангел Божий. Народ приветствовал ее. Эти клики, восторженные, неудержимые, звучали совсем иначе, чем до того во время церемонии в честь герцогини.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 Бертхальд досадливо насвистывал сквозь зубы. Навстречу им шла сборщица винограда басая, смуглая, хорошенькая. Она поклонилась, смиренно улыбаясь. Бертхальд не взглянул на нее. Шенна бросил ей несколько шутливых слов, но его веселость казалась не совсем искренней. Скоро приуныл и он, молча, как и Бертхальд, продолжал путь, сутулять в седле, с кислой презрительной гримасой на длинном увядшем лице. В Алла во время переговоров братьев Ацу и Марка Бруно, баронов из Лизаны, с членом триенского капитула господин Ацо-старший брат, не кончив фразы, вдруг пошатнулся. Лицо его стало желтым, затем, сине-черным, он упал. Под мышками в паху на бедрах появились шишки – черное гнойное величиной с яйцо. Он хрипел, не приходил в сознание, через несколько часов умер».